Изгой. Падение. Автор Алекс Бредвик. Озвучивает Денис Любомирский. Глава первая. Кайден сзади! Не успел я столкнуться с одним варваром, как пришлось оборачиваться в указанную сторону. Хватило мгновение, и я обнаружил, как со спины на меня уже мчался новый враг. Буквально на ходу я начал менять свою тактику. Вместо быстрого удара копьем в грудь, который бы упреждал удар мечом первого урода, пришлось тратить лишний заряд энергии на активацию щита, быстро подставленного под удар. Припадая на бегу на одно колено, которое предусмотрительно было защищено наколенником, я проскользил еще полметра, подставляя с разворотом корпуса свой щит под удар первого варвара. Одновременно с этим я сделал выпад копьем в того урода, что намеревался сломать мне молотом хребет. А ведь все так спокойно начиналось. «На! Сдохни!» – не сдержался я, поддаваясь волне эмоций, что сейчас бушевала у меня внутри. «Еще бы!» До этого обычная экспедиция с парочкой знакомых из клана «Великое слияние» превратилась в бойню, из которой удалось выбраться только мне одному. И так я оказался рядом с аванпостом. Самое рядовое задание изучить руины старого городка, что сохранились после падения астероида на землю, сорвалось. Два моих сопровождающих, хороших, между прочим, человека, прикрывая меня, погибли. Это было первое нарушение общемировых устоев, что были приняты после высадки нового человечества на землю. Никто и никогда не нападал на изгоев, на хранителей памяти, до сегодня. Мое фазированное копье с активированным зарядом как нож через масло прошло через хлипкую, можно сказать, кустарную броню противника. Металлическая. Даже несложно угадать, что тут простое железо-пластина не смогла сдержать копьем, острее которого вибрировало на определенной частоте, что увеличивало в разы его проникающую способность. Как итог, кишки этой твари украсили землю, а кровью он обогрил шкуру, что я носил как плащ. Но старый противник не дремал. Стоило мне вытащить копье из брюха, атаковавшего меня сзади варвара, как я почувствовал ослабление давления на мой щит. Пришлось экстренно принимать меры. Опустил левую руку, намеренно открылся. Увидел, что бородатое, непричесанное, грязное недоразумение хочет нанести следующий удар, но древка моего металлического копья уже ударила ему по левому колену. Хруст. Следом чавканье дикий визг, словно порося повели на убой. Но жалеть этого урода я не стал. Именно он ударил самым первым в тех руинах, что стояли не так далеко. Именно он прирезал Элиста, пронзив своим ржавым клинком ему грудь. Скочил на ноги. Коротким и быстрым выпадом пронзил шею насквозь. Повредил точно позвоночник. Волнами брызнула алая кровь из сонной артерии. Готов, гарантированно. Если крыса, ударившая в спину, еще мучается... До этого уже начали стекленять глаза из-за болевого шока. Вдох, выдох, осмотрелся вокруг. Быстрый анализ обстановки. Теремо. Враг пока превосходил нас числом. В попытке спасти свою шкуру, я удрал в самый ближайший населенный пункт, в торговый аванпост Даль. Воинов тут было не особо много. Больше обычных жителей, да торгашей что караванами ходили между столицей клана, а также восточными и южными мелкими кланами. Гарнизон тут был постольку поскольку, просто поддерживать общественный порядок. Никакие варвары так глубоко на территории клана Великое Слияние не заходили, но не в этот раз. Я хоть и не принадлежал этому клану, я вообще не имел никаких прав вступать в кланы, но сейчас обязан был им помогать. Они мне помогли после смерти моих родителей, что пропали на территории клана Сква. Они воспитали меня, сделали настоящим воином, а я привел врага к порогу их дома. «Анализ!» — крикнул я, что многим бы могло показаться странным, если бы я был обычным человеком, но я был изгоем. У меня были особые отношения с этим миром. «Сканирование». «Обнаружено 112 особей мужского пола, агрессивно настроенных по отношению к вам. Рекомендуется покинуть бой в кратчайшие сроки. Высокий риск получения повреждений, несовместимых с жизнью». «К черту!» – рыкнул я еще раз, налетая на нового противника, которого снес своим щитом, тем самым спашкуру шкуру одного из защитников аванпоста, которого зажимали с двух сторон. «Рисунок боя!» «Анализ. Анализ возможных действий противника». Составление схемы возможных комбинаций и движений на основе текущего состояния организма. Рисунок боя составлен. Анализ текущих действий противника составлен. С самого начала боя мне это сделать не удалось по одной простой причине. Чертов адреналин. Бей или беги. Мозги отключились совсем. Когда моя голова начала что-то соображать, было уже поздно. Надо было думать, как сейчас защитить свою шкуру. Добив снесенного противника копьем, я рванул дальше. Боец, как бы хреново ему не было, что-то крикнул мне в спину. Нотки благодарности исходили от этой фразы, но я не придал ей значения. Просто не было на это времени. Впереди было чуть больше сотни противников, которые наступали на нас волнами, постоянно закидывая все новым и новым мясом. Одно было хорошо. Эти придурки явно были переутомлены. Их движения были вялыми, предугадывались даже без помощи Киры, системы в чипе, которая вживлялась каждому изгою при рождении. Ну или в тот миг, когда он решил посвятить себя общему делу изгоев. Но все равно, лишняя помощь никогда не помешает, благо эта функция не тратила заряд энергии, что был так нужен для других целей. «Выпад. Дистанция мой союзник». Очередной враг не смог дойти до меня, нескольких шагов, как в его раскрытую, в безумном крике пасть, залетела острие моего копья. Рывок оружия на себя, острые края разорвали щеки противника, до ужаса широко разрывая рот мрази. Резкий разворот, удар ребром щита в придурка, что был сбоку от своего погибшего товарища, и металл погрузился в височную долю на несколько сантиметров». Вырывая оружие на себя, сразу кручусь в другую сторону, бью древком по голеням еще одного придурка. Но неожиданно из грязной пасти вырывается хоть и грубый, но женский вскрик. Плевать, варвар есть варвар. Резкий рывок, легкое подпрыгивание и удар, укрепленный металлом пятки моего сапога, разбивает череп этой женщины. Я не сексист, но если меня хочет убить женщина, отвечаю я тем же. Мир сейчас очень жесток. Система немного подвисла. Недостаточно данных. Быстрый осмотр. Снова рисунок боя восстановился. Снова волна сканирования пробежалась по округе. Моих союзников стало на два десятка меньше с начала битвы, а врагов на пять десятков. Все же, станковый пулемет калибра 20 мм в этом раздираемом вечной враждой мире не шутки. Истрек от не умолкает до сих пор как они перестают переть эти идиоты. «Подкрепление!» — крикнул я старшему охраннику, который отвечал за всю защиту и охрану аванпоста, и почти всегда мелькал возле меня, прикрывая задницу оторт противника. «Ну! Как только твою драпущую в нашу сторону задницу заметили!» — весело ответил он. Казалось, что его позитивный настрой не сможет сбить даже смерть близких. Он и тогда найдет, как съязвить. «Так и вызвали! Время прибытия колонны техники 20 минут! Добро!» Кивнул я, тут же врываясь в безумие боя. Из металлических ржавых ворот вырвалась очередная десятка стражей. Согласно приказам вождя, нельзя, чтобы бой перетек внутрь аванпоста. Потери будут большими и неоправданными. Лучше полностью положить весь гарнизон перед воротами, но не позволить врагу войти. Ну и к тому же... Все пушки смотрели наружу аванпоста, а не внутрь. Крик ярости, взрыв тестостерона, датчики моего импланта фиксировали даже это. Помогало во время переговоров. И новая волна смертей. Драка даже не хотела заканчиваться. Она набирала все большие обороты. Стрелок перестал бить близ ворот. Стражей хватало, чтобы сдерживать натиск прущих варваров. Он начал лупить куда-то в сторону лесополосы, что была не видна из-за ближайших кустов. «Дальнее сканирование!» – прикрикнул в очередной раз, несясь в сторону тройки врагов, что разворачивали за спинами своих товарищей старинный миномет. «Увидели бы весь этот сюрреализм наши предки 6000 тысяч лет назад, за несколько дней до падения, ужаснулись бы. Зафиксировано дополнительно 549 враждебных мужчин. Общая численность противника составляет 612 особей». «Только мужчин?» Вопросительно возразил я, тем самым внеся правки в текущее сканирование. Дополнительно обнаружено 32 враждебно настроенных женщины. Вот так-то стало лучше. А то в первый раз сканирование Киры оказалось не особо информативным. Сейчас оно показало картину происходящего целиком. Итог. Две сотни бойцов в защите при поддержке нескольких пулеметов, из которых работал только один в нашем направлении. Остальные стрелки где-то в других направлениях, против шести с половиной сотен варваров, которые непонятно откуда взялись. Больше всего сбивал с толку тот факт, что эти уроды не имели никаких опознавательных знаков. Если бы это было какое-то кочевое племя, то было бы понятно, почему они тут оказались. У них вечно недостаток провианта и ресурсов. Но это... Они сражались хоть и устало, но довольно умело. Знали, что одного лучше зажимать толпой. Искали своими ударами прорихи в сочленениях доспехов как древнего типажа, кованных в кузнях, так и времен последних дней, что собирались в столице в мастерских. «Суки!» — рыкнул я, сбивая с ног резким тараном своего щита очередного уродца, и вслед за ним упал, уходя в кувырок. Щит под моим весом смял грудную клетку импровизированной подстилки. Я не успевал, катастрофически не успевал, Пришлось тратить еще один заряд энергии. Обод щита засветился желтоватым цветом, принимая энергию из наруча, где он прячется в походном положении. Короткий взмах, отметка с помощью интерфейса цели, бросок. С легким гулом щит сорвался с моего наруча, отстреленный специальным механизмом. Он моментально достиг еще одной особы, врезался ей в шею, прошел почти до самого позвоночника и застрял обугливая те края плоти, к которым прикасался. Женщина даже не успела издать и писка, как испустила дух. Это замедлило расчет, но не остановило. Обязанности подносчика боеприпасов сразу же перенял другой человек, наводчик, который моментально отреагировал на потерю бойца. «Ублюдок!» — рыкнул мне, видимо, командир, теряя самообладание. Рванул с голыми на вид руками в мою сторону. «Не зря мне отец всегда говорил». Многие вещи представляют из себя не то, чем кажутся на первый взгляд. В этот раз он оказался тоже абсолютно прав. Перчатки этой мрази также содержали секрет. В момент удара над костяшками вылезло лезвие длиной со все предплечье, из-за чего я чуть не оказался без кишок. Спасибо Кире сразу же провела моментальный анализ, выявив скрытую опасность. В отличие от остальных... Этот адреналиновый наркоман был вне себя от ярости. Я явно прикончил его возлюбленную, либо просто сучку, которую он любил тарахать поутру, из-за чего он сразу захотел моей крови. Я даже не успевал нанести хоть один удар, приходилось постоянно уклоняться, подставлять копье для защиты и снова уклоняться. Сделав короткий кувырок, я подобрал в левую руку немного песка и земли, что были под нашими ногами, после чего бросил смесь в глаза этому недоумку. Как и ожидалось, он прикрылся, слегка замедлившись. Мне этого мгновения не хватило бы, чтобы сделать удар, так как для этого потребовалось бы два движения, два мгновения. Но вот одного мне хватило для иных целей. Я криво улыбнулся, вскинул руку в сторону миномета, в которой другое мохнатое чудовище уже посылало снаряд — И, с помощью Киры, вызвал к себе свой щит, который соединялся с наручем все это время, невидимой для противника, но, видимой для меня, желтоватой нитью. Предпоследний заряд энергонаруча. Надо было срочно повышать его энергоемкость. Вырвавшись и до конца отрывая голову варварши, щит сквозь миномет и тело заряжающего направился ко мне, тут же присоединяясь к устройству крепления. С небольшой задержкой, достигшая самого основания оружия мина, устремилась вверх. Из-за нарушения целостности ствола раздался взрыв, который окончательно добил заряжающего, оторвав от его тела одну руку и правую ногу ниже колена. Даже если выживет, воевать уже не сможет. Присев на одно колено, я моментально прикрылся от осколков, которые посекли моего противника и еще с дюжину врагов в округе. Улыбаясь от проделанной работы, я поднялся на ноги, слегка потряхивая головой. Все же, такой близкий взрыв недружелюбен по отношению к вестибулярному аппарату. Красова! крикнул позади меня все тот же старший стражник, которому было плевать на все это из-за своей высокотехнологической брони. Короткая передышка, я ее заслужил. В это время Кира как раз снова сделает перенастройку рисунка боя, которая позволит определить точное число противников а также сделать полный анализ моего организма, ну а я просто посмотрю, пока рядом нет никого. И все же сюрреалистичная картина. Нынешний век словно результат вульгарного изнасилования красотки высокотехнологических времен последних дней аборигеном из темных времен. На поле боя можно было встретить как бойца с лазерной автоматической винтовкой, так и увольня в одной набедренной повязке с дубиной в руках. Как бы это дико не звучало, но оно так и есть. Даже я своим внешним видом напоминал какого-то греческого гоплита, если бы не одно «но». Мои щит и копье были сделаны из сплавов последних времен, добытых, вырванных из лап механических демонов с боем в руинах крупнейшего города этого региона. Отдышались и хватит, как раз новые дикари бегут в мою сторону, чтобы получить новую порцию тумаков. они их точно получат, гарантированно». «Обнаружена начальная стадия обезвоживания. Прошло времени с последнего потребления воды 13 часов 12 минут». «Но ничего», – улыбнулся я, жадно облизывая губы. Еще несколько часов погоды не сделают». Хотя на самом деле каждая лишняя минута могла основательно повредить мой организм без потребления воды. Но сейчас просто-напросто не было времени. Как бы я не храбрился перед умной системой, я все же человек». И у меня есть потребности, которые надо удовлетворять. Три воина бежали колонной друг за другом. Самое время проверить, способно ли мое оружие пронзить всех троих одним ударом. Потратив очередной заряд энергии копья, снова активировал фазированный наконечник. Разбег, перехват обратным хватом копья, бросок. И это страйк! Радостно крикнул я, смотря как три тела подряд рухнули друг на друга, а мое оружие осталось торчать из туловища последнего варвара. Прикрывший щитом, я быстро добрался до оружия. Линия боевого соприкосновения постепенно отдалялась от стены ванпоста. Защитники оттесняли наступающего врага. Хотелось бы сказать, что тут есть и моя заслуга, но я прикончил не более двух десятков варваров, в то время как стрелок на вышке точно завалил сотню. «Эх, мне бы огнестрел. Вот только я для него слишком рукожопый». Схватив оружие, я рывком вырвал его из мертвого тела. Оно было все в крови, скользкое, неудобное в обращении. Мысленно отругал себя за это. Ведь знал, что не стоило бросать среди боя свое оружие, прекрасно понимая возможные последствия. Но нет, надо было понтануться. Вот только перед кем? Перед системой? «Я идиот». Протереть оружие мне, конечно же, не дали. На меня тут же начал наседать новый противник. Мне оставалось только прикрывая щитом, уворачиваться и материться, когда очередной выпад с копьем завершился провалом. Но один раз мне все же повезло. Случайно крутанувшись, я пропорол бедро одному из дикарей с самым кончиком копья, вызов у того опильное кровотечение. Если не артерия, то точно вена. Скоро сдохнет. «Да я бы с ними справился!» После трассерного следа, что прошелся по телам наседавших на меня врагов, я крикнул в сторону стрелка на вышке, но тот меня, понятное дело, не услышал. «Сука! Какой маленький, а уже такой культурный мальчик!» Так про меня говорили именно на этом авампосте в моем детстве, когда я гулял тут с мамой. «Ага, был маленький и культурный. У жизни свои коррективы и свое видение всего происходящего». Но только я хотел снова рвануть вперед, как поле вплоть до лесополосы накрыли разрывы, а земля с осколками начала разлетаться в разные стороны. Кира тут же взревела об опасности, из-за чего я резко рухнул на землю и переворотами скатился с холма, на котором сражался последние несколько минут. «Уже 20 минут прошло!» Орал я начальнику охраны, который, судя по морде, был удивлен не меньше моего. «Нет!» Приподнял он голову для ответа. Хотя до этого вжимал ее в землю, как одна птица с длинной шеей из древности. «Похоже, были на марше! Зато потерь меньше!» Оптимистично пытался подметить я, сам внутренне расстраиваясь тому факту, что сейчас враг отступит, так и не понеся полноценного наказания за свой проступок. «Эти твари сорвали мою сука миссию.